Рассуждение. Содержанием рассуждения являются связи между предметами и явлениями. Связи эти устанавливаются человеком. В любом рассуждении имеются две части. В первой части содержится тезис, то есть утверждение, которое нужно доказать. Во второй части дается обоснование высказанной мысли. Приводятся аргументы и примеры. Аргументы это доводы, доказательства. В рассуждении бывает и третья часть вывод. Обычно обоснование и тезис связываются словами потому что или так как. Вывод присоединяется словами поэтому, таким образом, и так, следовательно. Например, Лев – царь зверей. Говорят, оттого его так называют, что он может смотреть на солнце. Но это могут и все другие кошки. Так их глаза устроены. Просто вид у льва очень уж царственный, величественный. Ни на кого он прямо не смотрит, а все куда-то гордо вдаль, словно вас и не замечает. И ревет так грозно, как никто из зверей. Не рев огром небесный. Поэтому и согласны все с тем, что лев царь зверей.